Лова 26. В первой магической книге говорилось, что лучшее время для колдовства разрушения – полночь. Как только мы вернулись в поместье, я обрадовала Грэмора ответом Доры и направилась в свою комнату. После сытного обеда в доме семейства Салим от Ужена пришлось отказаться. Зато я пораньше легла отдыхать, установив сигнал на часах. Ровно в полночь раздался тихий звон, и я проснулась. Пора сделать хоть что-то для собственной защиты. Я набросила поверх ночной сорочки лёгкий халат, сунула ноги в домашние мягкие туфли и выбралась из спальни в коридор. Тусклое сияние редких магических светильников помогло без помех проскользнуть на лестницу. В доме царила оглушительная тишина. Словно старое поместье в одночасье опустило. Я единственная обитательница множества комнат и переходов. На первом этаже сквозь высокие окна проникал бледный лунный свет. Старинная мебель отбрасывала длинные кривые тени. Казалось, вот-вот из тёмного угла выйдет призрак давно умершего хозяина особняка и потребует отчёта о моей ночной вылазке. Я ускорила шаг и поспешила в центральную часть дома, где на верхнем этаже располагалась библиотека. Среди книжных полок я почувствовала себя увереннее и, подсветив путь с густком золотистых частичек, отворила потайной ход. Привычный полумрак приободрил и вселил решимость идти до конца. Я поднялась по ступенькам и заметила приоткрытую дверь в тренировочный зал. Странно. Мне казалось, я плотно её прикрыла вчера утром. Развеяв из я заглянула внутрь и обомлела. В центре залитого лунным сиянием помещения стоял полуобнажённый краф. Сквозь лёгкие пижамные брюки просвечивали его узкие бёдра. Широкие плечи и мускулистые руки — казались алебастровыми в обманчивом свете ночи. Длинные тёмные волосы струились до лопаток и придавали образу графа мрачную отчуждённость. Клеверос застыл с напряжённым выражением лица, будто в душе испытывал жесточайшую внутреннюю борьбу. Сердце болезненно сжалось и ускорило бег. Граф казался невероятно одиноким. Меня потянуло к нему с непреодолимой силой. Я шагнула в зал. Клеверос ничего не заметил. Он шумно выдохнул, развёл ладони в стороны и выплеснул в пространство мощный энергетический посыл. Повеяло зловещим холодом. У висков графа чётче проявилась тёмная дымка. Теперь я её видела ясно. Стоит протянуть руку и дотронешься. Я задрожала, кожа покрылась мурашками. Вокруг клевера со стали собираться сотни льдинок, готовые исполнить приказ. «Магия разрушения». Зрелище открывалось до того завораживающее, что я забыла, где нахожусь. Граф взмахнул рукой. Голубоватые частички пустились в хоровод по залу. Они кружили всё быстрее и быстрее. Чертак наполнился гулом. От волнения у меня пересохло во рту. Я чувствовала нарастающее напряжение и мощь магии разрушения. Неужели Клеверас решил всё здесь разнести? — Сражайся! — выкрикнул он, ильдинки, повинуясь приказу, сложились в две противоборствующие группы. Первая приобрела облик жутких чудовищ, похожих на кровожадных призраков в белых балахонах, а другая оформилась в рыцаря с мечом. Храбрый воин бился с порождениями мрака. Нападал, пытался уничтожить, но те кружили возле него, налетали, ранили и выли, радуясь его мучениям. Поначалу рыцарь теснил чудовища, как будто готов был в любую минуту одержать верх. Но в один момент всё изменилось. Призраки сбились в кучу, завыли и кинулись на воина всем скопом. От неожиданного натиска он отступил. В крепких руках дрогнул меч. Монстры почувствовали слабину. Один стал отвлекать рыцаря, другие нападать со спины. Воин пытался бороться, но силы его покидали. Он не мог угнаться за юркими порождениями. После очередной раны он выронил меч и рухнул на колени. Чудовища огласили зал победным рычанием и уже собрались расправиться с жертвой. Но я не могла позволить, чтобы всё так и закончилось. «Нечестно!» — закричала я и бросилась вперёд. «Прочь от него!» Граф вздрогнул, развернулся и вытращился на меня в немом изумлении. «Бэль, ты что здесь делаешь?» Но я не собиралась вдаваться в объяснение. Промчалась мимо Клевероса, подбежала к месту сражения и призвала таящуюся внутри силу. «Стой!» — взревел Клеверос. «Вот только я уже всё решила». «Вы его не получите ни за что! Растопить!» Я заслонила собой воина, устремила неповоротливый горячий поток в сторону ледяных тварей, и те завизжали, чувствуя угрозу. Но я сильно заблуждалась насчёт монстров. Мне казалось, их легко обратить в воду, а выяснилось, что они не готовы так просто исчезнуть. Чудовища разлетелись в стороны, избежав атаки моей как будто дремлющей силы, а потом начали соединяться друг с другом, увеличиваясь в размере. Вскоре передо мной уже маячила огромная ледяная фигура призрака в капюшоне. Рыцарь чудом поднялся на ноги, вот только уже не мог держать меч. Монстр взвился под потолок и злобно захохотал. «Белль, беги!» — громыхнул рядом со мной властный голос Клевероса. «Я его задержу!» Я обернулась и увидела, как граф пытается разобщить голубоватые частицы, но те уже так окрепли, что не подчинялись. Ещё немного, и тварь нападёт на своего создателя. Выставив перед собой ладони, я принялась нараспев читать ту формулу, что запомнила из первой магической книги. «Сила создания, откликнись на мой призыв, помоги восстановить справедливость, усмири разрушение и сотвори благо для мира». Вместе с древними словами я выплёскивала в пространство всю внутреннюю энергию без разбора. Потоки слушались так неохотно, что приходилось прилагать массу усилий, чтобы заставить их двигаться. При свете солнца всё давалось легко. Я не ожидала внезапных трудностей. «Ночь не твоё время, Белли, лучше беги», — пытался вразумить меня граф. Но я чувствовала, что обязана победить призрачного монстра, иначе он натворит бед». Тварь издала ликующий рык и бросилась вниз. Мне, наконец, удалось совладать с неподатливой энергией, я обрушила освобожденный поток на ледяное чудовище. Растай без следа. Жгучие красные частички слетелись, облепляя энергетический импульс, и, зажужжав, рванули к призраку. Тот дернулся, но не успел сменить траекторию движения. Искры впились в льдинки. Раздалось отчаянное шипение, и монстр начал распадаться. Я усилила поток вытягивая вязкую энергию наружу, и постепенно от твари осталась лишь жалкая лужица на каменном полу зала. Клеверас развеял из раненого рыцаря и посмотрел на меня с таким видом, будто собирался наброситься не хуже чудовища. «Бээль!» — прорычал он и сделал шаг в мою сторону. Голова закружилась, я пошатнулась. Граф моментально оказался рядом, обнял за талию и поддержал. «Ты как?» — с беспокойством спросил он, заглядывая в глаза. «Идти сможешь?» «Да-да, только немного приду в себя. Что-то колдовство далось с трудом». Леверас помрачнел, стиснул зубы и процедил. «Созидать в ясную ночь полной луны может только самоубийца. Зачем ты вообще сюда заявилась? Тебе положено отдыхать и набираться сил. Ты разве не знаешь, что для каждого вида магии своё время? Феям жизненно важно восстанавливать энергию в тёмный период. От слабости я привалилась к полуобнажённому графу. Он вздрогнул и прижал меня теснее. Я коснулась ладонью рельефной груди и ощутила, как быстро бьётся его сильное сердце. «Мне нужно обучиться колдовству разрушения, иначе ничего не выйдет». «Что не выйдет?» Ноги ослабели, я совершенно непристойно повисла на графе. Он придержал меня, потянул вниз и бережно усадил на пол рядом с собой, не выпуская из объятий. Тёплые плиты приятно грели. Я доверчиво прижалась к клеверосу и выдавила. «Барон Хантер устроил на меня настоящую охоту. Он...» Я облизнула пересохшие губы и принялась рассказывать всё, что произошло за день. Граф слушал с непроницаемым выражением лица, а потом спросил. «Почему Хантер прилагает столько усилий, чтобы найти тебя? Ты, конечно, обворожительна, но должна же быть причина такой настойчивости». Я отвела взгляд и попыталась выбраться из уютных объятий графа, но он не позволил. бэйл что между вами произошло?» Требовательным тоном поинтересовался он и склонился ещё ближе. «Я не смогу тебе помочь, если досконально не разберусь в ситуации». «Открыть правду?» на что Клеверас обо мне подумает?» «Вдруг, как и мачеха, обзовёт лгуньей и обвинит в случившемся меня саму?»